Глава 27. Я должен уведомить свое начальство, порывисто встал с места Полок. Я не имею права скрывать такое. Пусть ставят в известность безопасность, поднимают багряное крыло охотников. Чудовищный раскат грома прервал речь полока. Вспышка молнии на миг остыпила меня, запечатлев на сетчатке темной силой торка и эльфики. Слишком долго Полок, проговорила Изадриэль. Они не успеют, ты же сам это понимаешь. Пока доложат выше, пока соберут совет, пока примут решение, гроза уже здесь. Сами мы ничего не сделаем, высокородная, буркнул Полок. Доступ на корабль есть только у глав домов и членов совета. Как мы туда попадем? Доступ на корабль? вмешался в разговор высших я. При чем здесь корабль? Каскад, после паузы нехотя проговорил Полок. Они собираются использовать энергию каскада. Это, скажем так, это основа системы питания наших кораблей. Сейчас каскад спит. Чересчур высокий магический фон, который он излучает, искажает плетение, и нормально пользоваться искусством вблизи него нельзя. Если же пробудить каскад... Можно получить в свое распоряжение огромную силу, которая позволяет делать многое из того, что кажется невозможным с точки зрения законов вашей физики. Например, локальные черные дыры, невесело усмехнулся я. И их тоже, кивнул Полок. Последователи изначальных сейчас находятся на корабле, заговорила Изадриэль. Эта гроза их рук дело. Когда она приблизится, они пробудят каскад и проведут ритуал. «После этого?» «Значит, говорите, доступ на корабль имеют только главы домов», задумчиво произнёс я. «И те, кого они приводят с собой», кивнула эльфийка. «Только не говори, что у тебя есть друзья среди членов Большого Совета». «Не знаю, большого или малого», пробормотал я, доставая из кармана чарафон, «но один знакомый глава дома у меня есть. И мне кажется, он будет заинтересован в том, чтобы попасть на корабль и взять нас с собой». «Ты полон сюрпризов, Андертот!» — усмехнулась эльфийка. «И кто же твой знакомый?» «Глава дома Серебряной Луны», — глядя прямо в глаза эльфийки, произнёс я. Трендериэль, Валтазар. Впервые я видел остров высших и нависающую над ним громаду корабля так близко. Гравилёт Трендериэля, ведомый молчаливым водителем, скользил между шпилей и эстакад, постепенно забираясь всё выше. Несмотря на то, что мы явно отклонились от стандартных маршрутов, внимания на нас никто не обращал. Видимо, с уровнем доступа у главы дома Серебряной Луны действительно было всё в порядке. Сам высокопоставленный эльф сидел впереди. Руки в белых перчатках сжимали трость, лежащую поперёк коленей. Я кинул взглядом нашу компанию и хмыкнул. Полицейский, сотрудница безопасности, скорее всего, уже бывшая, глава одной из крупнейших корпораций со своим водителем и ваш покорный слуга, частный детектив с весьма сомнительной в последнее время репутацией. Никогда не думал, что попаду в такую команду. Когда Эльфика услышала имя дядюшки, на ее лице появилось странное выражение. Однако она быстро овладела собой и кивнула. «Звони». Трендериэль взял трубку сразу же. Его мягкий голос послышался, будто изнутри моей черепной коробки. Какой бы удобной штукой ни был чарафон, было в этом все же нечто пугающее. Сколько пользуюсь, я привыкнуть не могу. «Ланс Вандертоот, вы что-то нашли?» Или мне показалось, или в голосе высшего звучала затаенная надежда. «Да, я нашел тех, кто стоит за убийством вашего сына, мистер Балтазар». Глаза полока и эльфики полезли на лоб. Ну да, я ни разу не обмолвился, что на кого-то работаю. Должны же и у меня быть секреты. Я сейчас прибуду к вам. Где вы находитесь?» После секундной заминки спросил эльф. Голос его звучал твердо и решительно. «Мистер Валтазар, скажите, нас может кто-нибудь подслушать?» Вместо ответа спросил я. «Нет», — тут же решительно ответил высший. «Это абсолютно исключено». «Хорошо. Прежде чем вы отправитесь ко мне, я хочу вам кое-что рассказать и попросить об услуге. Скажите, вы что-нибудь слышали про обряд очищения?» Корабль приближался, и с каждым ярдом мне становилось всё страшнее и беспокойнее. «Чёрт, может, не стоило в это ввязываться? Неужели с этим не справились бы без меня?» Трендериэль сказал, что оплата пройдет, как только откроются банки. Дело закрыто, убийцы найдены. Куда я лезу? «То есть тебе достаточно получить бабки и отвалить в сторону?» — поинтересовался мой внутренний голос. «И все эти пафосные разговоры, проместь за Гвен Прайс, наказание виновных и указание высшим их места — пустой пафос?» Нет. Я в сотый раз проверил дробовик и пистолет, ощупал патроны в карманах куртки, погладил ладони магазины для пистолета. Цепь от амулета Грумли приятно холодила шею. Сам медальон я спрятал под свитером, чтобы не вызывать вопросов. Надеюсь, он в случае чего сработает как надо. Небо рассекла молния. Раскат грома, последовавший за ним, кажется, заставил задрожать обшивку гравелёта. Тучи шли за нами по пятам. Грозовой фронт, казалось, не просто затягивал небо, но поглощал сами звезды. Вот туча слизнула луну и небосклон почернел окончательно. От приближающейся грозы на физическом уровне веяло чем-то зловещим и пугающим, практически потусторонним. Порывы ветра бросали легкие гравилет из стороны в сторону, но невозмутимый водитель снова возвращал его на курс. Только посмотрев в зеркало заднего вида, можно было увидеть, как он напряжен. Высокий благородный лоб рассекла глубокая морщина, тонкие губы плотно сжаты, глаза прищурены. Увидев племянницу, Трэндариэль недовольно поморщился. «Долгой жизни, дядя. Такой я эльфийку еще не видел. Кроткая, скромная, глаза в пол. Долгой жизни, Изодриэль». Глава дома Серебряной Луны некоторое время смотрел на племянницу, при этом его явно обуревали противоречивые эмоции. Наконец он справился с собой и повернулся ко мне. «Здравствуйте, Ланс. Рассказывайте подробности». «Здравствуйте, мистер Валтазар. Думаю, нам лучше присесть». После моего рассказа Трендериэль около минуты сидел молча. За окном совсем стемнело. Грозовой фронт затянул небо практически полностью, кажется, даже фонари светили не так ярко. Темноту разрывали только вспышки молний, сопровождающиеся оглушительными раскатами грома. Наконец достопочтенный ситхи достал чарафон и кого-то вызвал. Из того, что он говорил, я не понял ни слова. Валтазар говорил на старшей речи, эльфийском языке, а вот Изадриэль, судя по ее взгляду, понимала все. «Просить перевести я не решился». То, что нужно, думаю, мне и так расскажут. Наконец эльф договорил и спрятал чарафон в карман. «Спасибо, Вандертоот. Я сдержу свое слово. Оставшаяся сумма будет перечислена, как только гномы откроют банки. Сейчас операции остановлены из-за искажений, которые вызывают повышенный магический фон». Эльф развернулся и пошел к выходу. Я замер. «Мистер Валтазар!» Ситхи остановился и повернулся ко мне, глядя вопросительно и нетерпеливо. Да, Ланс, что-то еще? Я набрал полную грудь воздуха и выдохнул. Я иду с вами. Я тоже, тихо проговорила Изадрель. Валтазар, оценивающий, смотрел на нас пару секунд, потом пожал плечами и кивнул. Мне нужно пять минут, прогудел полк. Офицер? Непонимающий посмотрел на орка Валтазар. «Эти двое арестованы, и я за них отвечаю. Я не могу отпустить их одних». Эльф лишь поджал губы. «Хорошо. Я буду в машине. Поторопитесь». Громада корабля наплыла как-то резко. Вот до него еще было далеко, и в следующий момент гравимобиль уже оказался совсем рядом. Корпус корабля отсёк ветер, и водитель слегка расслабился. Он повёл машину вдоль исполинского диска, выбирая место для парковки. Я смотрел на неземной материал корпуса, испещрённый множественными вмятинами и сколами от попадания микрометеоритов, и пытался представить, как эта махина плывёт сквозь глубины космоса. Позади уничтоженный дом, а впереди неизвестность. Не очень приятное ощущение. «Интересно, что бы делали Высшие, если бы так и не отыскали подходящую планету?» Мотнув головой, я отбросил ненужные сейчас мысли. Судя по всему, мы были на месте. Гравилёт вполз в люк, и мы очутились в огромном ангаре. До этого я задавался мыслью, как мы будем передвигаться по кораблю, учитывая, что он врезался в поверхность под углом в 45 градусов. И после никто не предпринимал попыток извлечь его из тверди Манхэттена и выровнять. Но внутри ангара наклон совершенно не ощущался. Странно. Что это? Искусственная гравитация? Интересно. Ещё более интересным было то, что внутри корабль казался гораздо больше, чем снаружи. Намного больше. Я поднял голову, пытаясь рассмотреть крышу ангара, но сделать этого так и не смог. Она терялась в полумраке. Пространственная магия? Господи, зачем этим высшим вообще нужна была планета, если они умеют проделывать такие штуки? Гравелёт плавно опустился на пол, и мы покинули машину. Первым вышел полок, сбросил с плеча зелёный брезентовый мешок, который тащил с собой из участка. Орк нагнулся над мешком, что-то зазвенело, защелкало, а когда капитан выпрямился, в его руках тускло поблёскивал вороненной сталью пулемёт Калашникова. Я с удивлением уставился на орка. Капитан поймал мой взгляд и усмехнулся. — Вещдок, изъяли сегодня у ангелов, а писать ещё не успели. Ваше оружие иногда эффективнее нашего. «Когда твои враги — кучка сбрендивших древних колдунов, стоит понимать, что пулеметная очередь последняя, с чем они ожидают столкнуться. А на тот случай, если я ошибаюсь, у меня есть вот это». Орк повесил пулемет через плечо, снова нагнулся над мешком, достал несколько трубок, какой-то цилиндр и в несколько движений собрал тяжелый боевой жезл, точно такой же, как я видел у бойцов багряного крыла. Пристегнув к нему ремень, Орг закинул жезл за спину и снова взялся за пулемет. В его руках человеческое оружие казалось детской игрушкой, но, несмотря на хмурую улыбку, было видно, что копы не по себе. Стоящая рядом из Адриэль перебрасывала из руки в руку боевой жезл, мои ладони, которыми я тискал дробовик, намокли от пота. И только Триндариэль и его телохранитель выглядели невозмутимыми. «Вперед!» Бросил высший и, поправив пальто, быстро двинулся к выходу, подавая пример. Выглядел он при этом так, будто направлялся в Старбак за чашечкой кофе, а не в самое логово врага, проводящего чудовищный ритуал. Телохранитель Трендриэля тенью стелился за хозяином. Жезл, который он достал из-под одежды, на глазах вытянулся в длину и превратился в боевой двуручный шест, концы которого зловеще светились красным. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за высшими. Изодриэль шла рядом, Полок со своим пулеметом прикрывал всю компанию. Триндериэль шел быстро, не отвлекаясь на то, чтобы посмотреть по сторонам или решить, в какой из ветвящихся тоннелей нам нужно. Он явно был здесь не впервые и точно знал, куда идти. А вот я бы с удовольствием рассмотрел корабль изнутри, но не делал этого по двум причинам. Во-первых, не хотел привлекать своим ратозейством внимание остальной компании. «Все-таки я был здесь первым человеком после спасателей, вскрывших рухнувший корабль, и напоминать лишний раз об этом не хотелось». А во-вторых, вокруг все равно не было ничего интересного. Корабль был погружен во мрак, который слегка рассеивала тускло светящаяся дорожка под ногами. Думаю, мы шли по некому техническому коридору, так что неудивительно, что полюбоваться тут не на что. Да и сам корабль, насколько я знаю, давно был в режиме сна, все магические системы отключены или переведены в режим покоя, чтобы не расходовать зря энергию. Внезапно мы оказались в тупике. Коридор, по которому мы шли, просто закончился глухой зеркальной стеной. Я в недоумении вскинул брови. Самый старший Валтазар не был похож на того, кто способен заблудиться. Судя по тому, что остальные не высказали ни малейшего удивления, всё шло по плану. «Ну ладно». Подожду развития событий». Триндериэль остановился у зеркальной стены и оценивающе посмотрел на нас. Увиденное не особенно устроило главу дома Серебряной Луны. Лицо его на миг скривилось в гримасе. Вероятно, он в этот момент думал, что для схватки с обезумевшими древними магами можно было бы подобрать более подходящую команду. Но тут уж, как говорится, имеем то, что имеем. «Итак», — проговорил Валтазар, — «Сначала нужно осмотреться, потому я открою проход не к самому каскаду, а к ближайшему портальному терминалу. Там уже сориентируемся по обстановке. Помните, ни в коем случае нельзя повредить каскад. Если мы это сделаем...» Эльф быстро бросил взгляд на меня и запнулся. «В общем, просто запомните, каскад должен остаться в целости». «Будьте осторожны», — продолжил эльф. Они, по всей видимости, сошли с ума и не остановятся ни перед чем на пути к своей цели. Сказав это, он повернулся к круглому чёрному камню, встроенному в стену, и приложил к нему ладонь. Зеркальная стена затуманилась и покрылась дымкой. Повернувшись к нам, Валтазар кивнул. Его телохранитель, перехватив шест, сделал шаг вперёд и просто прошёл сквозь стену. «Следующий». Олак, взявшись за пулемёт, обеими руками последовал за телохранителем эльфа. «Вандертот!» Я глубоко вдохнул, шумно выдохнул и подошёл к зеркалу. «Дьявол! Снова портал!» «Как же они мне не нравятся!» Вытянув правую руку, я коснулся зеркальной поверхности. Та под моей ладонью заволновалась, будто бы раздаваясь. По руке прошёл приятный холодок. «Ну же!» Набрав полные лёгкие воздуха, будто готовясь прыгнуть в воду, я шагнул в портал. Я готовился к чему угодно, но перенос произошёл очень просто и буднично. Ощущение, будто прошёл под тепловой завесой, которая гонит не тёплый воздух, а холодный. Один шаг, и я уже в каком-то совсем другом месте. И вот в этом другом месте мне совсем не понравилось. От магического фона закладывало уши, в отдалении что-то ритмично пульсировало. Ощущение, будто попал на рэп-концерт и стал возле самой мощной акустической системы. В коридоре царила вязкая, густая темнота, и было в этой темноте что-то зловещее. Лишь в дальнем конце коридора был виден холодный магический свет, но, глядя на него, казалось, что лучше остаться в темноте. То еще местечко, в общем. Ко мне кто-то прикоснулся, а через миг изящное девичье тело вжалось в меня всеми изгибами. Изодрель обняла меня сзади, шею обожгло горячее дыхание. Я готов был уже возмутиться, когда понял, эльфийка готовится к битве, на свой лад заряжаясь силой. Трендериэль, появившийся из портала последним, прошел мимо, глянул на нас, но ничего не сказал. Повинуясь жесту эльфа, мы двинулись вперед. Соблюдать полную тишину не было необходимости. Из зала в конце коридора донеслось хоровое пение, постепенно становящееся все громче и громче. Слов разобрать мне не удалось. Пели на старшей речи. Телохранитель Балтазара тенью стелился впереди. За ним, гордо выпрямившись и разбросав длинные белые волосы по плечам, шел его хозяин, крепко сжимая в руке свою трость. Изодрель кралась чуть слева от меня. За спиной слышалось сопение орка. Мы уже практически дошли до зала, и в тот момент, когда меня уже всерьез начал интересовать вопрос тактики предстоящего боя, который почему-то никто так и не поднял, Трендериэль достал из кармана нечто напоминающее большое яйцо и бросил на пол в нескольких футах перед собой. По глазам ударила яркая оранжевая вспышка. А когда я снова смог видеть, на полу коридора расправлял крылья огромный призрачный дракон, будто сотканный из языков пламени. Дракон задрал голову и издал дикий крик, от которого у меня по коже пробежали мурашки. В ответ из зала, озаряемого теперь не только синим сиянием, но и красными вспышками, донесся многоголосый вой неизвестных животных. И что-то мне подсказывало, что если бы они так и остались для меня неизвестными, я бы совсем ничего не потерял. Сбросив пальто на пол и оставшись в брюках и рубахе свободного кроя, трендерель Валтазар поудобнее перехватил свою трость и шагнул в зал. Да, кажется, об эффекте неожиданности высшие не слышали. Эх, лучше бы я остался в участке.